Слова 9. Большой секрет искусства обхождения с людьми. В подлунном мире существует лишь один способ заставить кого-либо что-то сделать. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Да, действительно, только один. И заключается он в том, чтобы пробудить у человека желание это сделать. Запомните, другого способа нет. Конечно, можно под дулом пистолета заставить человека отдать вам свои часы, можно принудить служащего работать под угрозой увольнения, можно добиться от ребенка нужных поступков с помощью кнута или наказания. Однако все эти грубые методы могут иметь нежелательные последствия. Единственный способ побудить вас что-либо сделать — дать вам то, чего вы хотите. А чего вы хотите? Зигмунд Фрейд утверждал, что в основе всех наших поступков лежат два мотива – сексуальное влечение и желание стать великим. Профессор Джон Дьюи, один из самых проницательных американских философов, выразил это несколько иначе. По его мнению, глубочайшим стремлением, присущим человеческой природе, является желание быть значительным. Запомните это выражение – желание быть значительным. Это существенно. Итак, чего же вы хотите? На самом деле, не так уж и много. Однако, действительно, желаемого вы добиваетесь с явной настойчивостью. Вот список желаний, верный почти для каждого нормального человека. Здоровье и сохранение жизни, пища, сон, деньги и вещи, которые за них приобретаются, жизнь в загробном мире, сексуальное удовлетворение, благополучие своих детей, сознание собственной значимости. Почти все эти желания обычно удовлетворяются. Все, кроме одного. Столь же глубокое и властное, как желание пищи и сна, оно реализуется крайне редко. Фрейд называет это желанием быть великим, а Дьюи желанием быть значительным. «Однажды?» Линкольн начал свое письмо словами «всем нравятся комплименты», а Уильям Джеймс утверждал «страстное стремление людей быть оцененными по достоинству является глубочайшим свойством человеческой натуры». Заметьте, не просто желание, потребность или стремление, а именно страстное стремление. Вот жестокий, постоянно терзающий рот человеческий голод, который дано утолить лишь немногим но индивидуум, действительно утоливший этот голод, получает власть над сердцами людей. И даже гробовщик огорчится, когда он умрет. Стремление ощутить собственную значимость – это одно из главных отличий человека от животного. Проиллюстрируем это утверждение. Мальчиком я жил на ферме в Миссури, где мой отец разводил замечательных свиней породы дьюрок-джерси и племенной беломордой крупный рогатый скот. Демонстрируя свиней и скот на окружных ярмарках и выставках на Среднем Западе, мы неоднократно выигрывали первые призы. Мой отец накалывал полученные награды на полосу белого муслина, и когда к нам приходили друзья или посетители, обязательно доставал ее. Он держал в руках один конец длинной полосы, я другой, демонстрируя гостям ряд голубых значков. Свиньи были равнодушны к наградам. А вот отца эти значки интересовали. Собранная коллекция давала ему возможность чувствовать себя значительным. Не будь у наших предков этого пылкого стремления к самоутверждению, не было бы и цивилизации. Без него нам не удалось бы далеко уйти от животных. Именно это стремление вдохновляло Диккенсона написание его бессмертных романов. Оно же воодушевило сэра Кристофера Рена на создание симфоний в камне. Жажда самоутверждения заставила Рокфеллера копить миллионы, которые он так и не сумел истратить. И именно это чувство вынудило самого богатого человека в вашем городе построить дом своими размерами, значительно превышающий потребности его семьи. Подчиняясь этому чувству, вы носите одежду последних фасонов, управляете новейшей моделью автомобиля и хвалите своих выдающихся детей. Именно это стремление приводит многих юношей и девушек в банды и криминальные объединения. По словам бывшего полицейского Нью-Йорка Малруни, средний молодой преступник целиком поглощен собственной персоной и после ареста в первую очередь требуют бульварные газеты, представляющие его героем. Неприятная перспектива тюремного заключения кажется ему слишком отдаленной, а пока он может любоваться своей фотографией рядом с фотографиями великих спортсменов, кинозвезд и политиков. Скажите мне, как вы добиваетесь самоутверждения, и я скажу вам, кто вы такой. Способ достижения выявляет вас самое существенное, определяет ваш характер. Например, Джон Рокфеллер самоутвердился, дав деньги на сооружение в столице Китая, Пекине, современной больницы предназначенной для миллионов бедняков, которых он никогда не видел и не увидит. С другой стороны, Диллинджер достиг той же цели, став бандитом, убийцей и грабителем банков. Преследуемый агентами ФБР, он ворвался в фермерский дом в Миннесоте и заявил «Я Диллинджер». Он гордился своим положением врага общества номер один. «Я не собираюсь причинять вам зла, но я Диллинджер». Действительно, единственное существенное различие между Диллинджером и Рокфеллером – это способ, которым каждый из них добивался самоутверждения. История изобилует забавными примерами, как известные люди боролись за реализацию этой потребности. Джордж Вашингтон хотел, чтобы его называли «Ваша светлость, президент Соединенных Штатов». Колумб ходатайствовал о титуле «Адмирал океана» и «Вице-король Индии». Екатерина II не вскрывала писем, которые были адресованы иначе, чем «Ее императорскому величеству» а миссис Линкольн, как тигрица, набросилась на миссис Грант в Белом доме с криком «Как вы смеете садиться в моем присутствии без моего приглашения?» Наши миллионеры финансировали экспедицию адмирала Берда в Антарктику в 1928 году при условии, что цепи ледяных гор будут названы их именами. Виктор Гюго домогался переименования в его честь Парижа, не больше, не меньше. Даже Шекспир. Величайший из великих пытался усилить блеск своего имени приобретением фамильного герба. Иногда люди используют болезнь, чтобы добиться сочувствия и внимания и ощутить себя значительными. В качестве примера вспомним миссис МакКинли. Она реализовала чувство собственной значимости, заставляя своего мужа, президента Соединенных Штатов, оставлять важные государственные дела и проводить часы подле ее постели, обняв и уговаривая уснуть. Терзавшую ее жажду внимания, она пыталась утолить, требуя его присутствия, пока врач лечил ее зубы, и однажды даже устроила мужу бурную сцену, когда он должен был оставить ее наедине с дантистом из-за встречи с министром правительства Джоном хейм «Писательница Мэри Робертс Райнхарт рассказала мне о яркой, энергичной, молодой незамужней женщине, которая заболела, чтобы обрести ощущение собственной значительности». Однажды этой женщине пришлось серьезно задуматься над чем-то неприятным, возможно, над своим возрастом. Впереди ее ждали долгие годы одиночества, не обещавшие ничего хорошего. Она слегла в постель, и долгие 10 лет ее старуха-мать ходила с подносами на третий этаж и обратно, ухаживая за ней. Наконец, мать не выдержала подобного напряжения и умерла. Несколько недель больная томилась, а потом поднялась с постели, оделась и вернулась к нормальной жизни. По утверждению некоторых авторитетных специалистов, люди иногда действительно сходят с ума, пытаясь в мире безумных грез обрести сознание значимости, которого были лишены в суровом реальном мире. В Соединенных Штатах количество пациентов, страдающих психическими заболеваниями, превышает число всех других больных вместе взятых. Какова причина помешательства? На столь сложный вопрос никто не может ответить однозначно. Мы знаем, что определенные болезни, подобно сифилису, разрушают и уничтожают клетки мозга, в результате чего возникает психическое заболевание. Около половины психических заболеваний можно связать с физическими причинами, поражением клеток мозга в результате алкоголизма, интоксикации и различных травм. А вот вторая половина людей, страдающих душевными расстройствами, по-видимому, не имеет никаких органических дефектов в клетке мозга. Посмертное исследование тканей мозга таких больных обнаруживает их видимое здоровье. Почему же эти люди сходят с ума? Я задал этот вопрос главному врачу одной из самых известных психиатрических больниц. Этот признанный специалист, получивший самые высокие награды за свои познания в области психиатрии, откровенно признался, что не знает причины этого явления. И никто этого не знает». Однако он заметил, что многие люди проникаются в состояние безумия сознанием собственной значимости, которого не смогли добиться в реальном мире. Затем он рассказал мне историю. «Замужество одной из моих пациенток оказалось трагичным. Она хотела любви, сексуального удовлетворения, детей и социального престижа, но жизнь разрушила все ее надежды. Муж не любил ее». Он даже не желал есть с ней за одним столом, заставляя подавать еду в его комнату наверху. У нее не было ни детей, ни общественного положения. Она сошла с ума и в своем воображении развелась с мужем и приняла свою девичью фамилию. Теперь она считает себя замужем за английским аристократом и настаивает на том, чтобы ее называли «Леди Смит». Что же касается детей, она воображает, будто каждую ночь у нее появляется новый ребенок. Всякий раз при моем посещении она говорит, «Доктор, прошлой ночью у меня родился ребенок». Корабли ее мечты потерпели крушение на скалах реальной жизни. Но в солнечной, фантастической стране безумия все ее бригантины благополучно приходят в порт с поднятыми парусами, поющими под напором ветра. Трагично? Право не знаю. Ее психиатр сказал мне, даже если бы я мог восстановить ее психику, то он не стал бы этого делать. В своем нынешнем положении она намного счастливее. Если некоторые индивидуумы настолько озабочены потребностью самоутверждения, что действительно сходят с ума, чтобы обрести его, то представьте себе, каких чудес мы можем достичь, раскрыв людям правильное восприятие этой стороны безумия. Одним из первых бизнесменов, чья заработная плата превысила миллион долларов в год, стал Чарльз шваб Тогда не существовало подоходного налога и 50 долларов в неделю считалось очень хорошим заработком. В возрасте 38 лет Эндрю Карнеги отобрал его на должность первого президента, заново организованной в 1921 году United States Steel Company. Позже Шваб покинул эту компанию, чтобы возглавить терпящую бедствия Бэтлиэм Steel Company и превратил ее в наиболее прибыльную компанию Америки. Почему Эндрю Карнеги платил Чарльзу Швабу миллион долларов в год, то есть более трех тысяч долларов в день? Почему? Потому что Шваб гений? Нет. Потому что он знал производство стали лучше других? Вздор. Чарльз Шваб говорил мне, что у него работает много людей, разбирающихся в этом лучше, чем он. Сам Шваб полагал, что ему платили такое жалование? в основном за умение обращаться с людьми. Я попросил его рассказать, как он это делает. Предлагаю вам этот секрет, излагаемый его собственными словами. Эти слова следует отлить из вечной бронзы и вывесить в каждом доме, в каждой школе, в каждом магазине и в каждом учреждении. Вместо того, чтобы тратить свое время на заучивание латинских глаголов или запоминание количества осадков, выпадающих в Бразилии, Дети должны выучить эти слова наизусть. Взяв их девизом, мы можем радикально изменить свою жизнь. «Я полагаю, что самое ценное мое качество — это умение пробуждать у людей энтузиазм», — сказал Шваб. «А признание достоинств и поощрения — это единственный способ выявить наилучшие качества работников. Ничто не бьет так сильно по честолюбию человека, как критика со стороны руководства». «Я никогда никого не критикую. Я верю в действенность поощрения, поэтому стремлюсь хвалить людей и избегаю брани. Если мне что-то нравится, я искренен в своей оценке и щедрно похвалу». Так поступает Шваб. А что же обычный человек? Как раз наоборот. Если ему что-то не нравится, он раздражается проклятиями, а если нравится, то молчит. Как говорится в одном старом куплете, Однажды я поступил плохо и с тех пор постоянно слышу об этом. В другой раз я дважды поступил хорошо, но не услышал об этом ни слова. В ходе многочисленных контактов, встречаясь со многими замечательными людьми в различных частях света, заявил Шваб, я не встречал человека, какой бы высокий пост он не занимал, который не работал бы эффективно и не проявлял бы больше старания в обстановке доброжелательности, а не в атмосфере критики. В этом, по его словам, и состояла одна из главных причин феноменальных успехов Эндрю Карнеги, который хвалил своих соратников и публично, и наедине. Он хотел воздать должное своим помощникам даже на собственном надгробном памятнике, написав для себя следующую эпитафию. Здесь покоится человек, знавший, как собрать вокруг себя людей, которые были умнее его. Одним из секретов успеха Рокфеллера в управлении людьми была его искренняя благожелательная оценка их деятельности например когда один из партнеров эдвард бэдфорд потерял принадлежащей фирме миллион долларов в результате неудачной покупки в южной америке рокфеллер имел все основания для критики однако он знал что бэдфорд старался сделать как можно лучше и инцидент был исчерпан более того рокфеллер нашел повод и для похвалы Он поблагодарил Бетфорда, сумевшего спасти 60% вложенного капитала. «Это превосходно», — заметил Рокфеллер. «Нам тут на верхнем этаже не всегда удается работать так хорошо. Среди моих бумаг давно уже хранится история, которой никогда не было на самом деле, но которая повествует столь правдиво, что я повторю ее здесь». Одна фермерша в конце тяжелого трудового дня положила на стол перед мужем и сыновьями охапку сена. А на возмущенные отзывы о ее умственном здоровье ответила, «Но ну откуда я знала, что вы заметите? Я готовлю вам уже 20 лет, и за это время не слышала ни одного слова, по которому могла бы догадаться, что вы не едите овса». Когда несколько лет назад проводилось социологическое исследование о причинах ухода женщин из семьи, как вы думаете, что оказалось главной причиной? Недостаток благодарности и готов поклясться, что соответствующий опрос среди мужчин дал бы те же результаты. Мы так привыкаем принимать своих супругов как должное, что забываем демонстрировать, как их ценим. Студент одной из наших групп рассказал о просьбе, с которой обратилась к нему жена. Она и еще несколько женщин из ее церкви участвовали в программе по самоусовершенствованию, и она попросила мужа помочь ей составить список из шести вещей, которые, по его мнению, она могла бы сделать, чтобы стать лучшей женой. Вот как он излагает дальнейшие события. Я был удивлен такой просьбой. По правде говоря, мне было бы нетрудно выписать шесть моментов, которые я хотел бы в ней изменить. Но со своей стороны она могла бы назвать тысячу вещей, которые следовало бы изменить во мне. Поэтому я попросил «дай мне подумать до завтра». Утром я встал очень рано позвонил цветочнику и попросил прислать ей шесть красных роз с запиской. «Я не могу придумать шесть качеств, которые хотел бы изменить в тебе. Я люблю тебя такой, какая ты есть». «Когда вечером я вернулся домой, как вы думаете, кто встречал меня в дверях?» «Правильно, моя жена». Глаза ее были полны слез, слова были не нужны. Я был счастлив, что воздержался от критики, хотя она и сама об этом просила. В следующее воскресенье в церкви, после того, как она рассказала другим участницам программы о результатах своего задания, несколько женщин, с которыми она занималась, подошли ко мне со словами «Это был самый тактичный поступок, о котором мы когда-либо слышали». Вот тогда я и понял цену благодарности. Флоренс Зикфельд, самый блестящий из всех продюсеров, когда-либо изумлявших Бродвей, обязан своей репутацией тонкому умению возвеличивать американскую девушку. Время от времени он брал какое-либо маленькое, бесцветное создание, на которое не хотелось смотреть дважды, и превращал его на сцене в очаровательное, таинственное и обольстительное видение. Зная всю важность похвалы и доверия, Зигфельд своим галантным предупредительным обращением заставлял женщин чувствовать себя красавицами, Как человек практичный, он повысил жалования девушкам из кардебалета с 30 долларов в неделю до 175. Он умел проявлять рыцарство, рассылая в день открытия ревю поздравительные телеграммы участвующим в нем звездам и осыпая каждую танцовщицу розами «Американская красавица». Однажды, рискнув испытать прелести поста, я в течение шести дней и ночей ничего не ел. Это оказалось нетрудным. К концу шестого дня есть хотелось даже меньше, чем к концу второго. Все мы знаем людей, которые не допустят, чтобы их семьи или служащие оставались без пищи в течение шести дней, даже мысль об этом рассматривая как преступление. Однако они с чистой совестью оставляют и тех, и других в течение шести дней, шести недель, а иногда и 60 лет, без искреннего признания их достоинств, столь же необходимого им, как пища. Играя главную роль в пьесе «Воссоединение в Вене», Альфред Лунд, один из величайших актеров своего времени, сказал «Больше всего я нуждаюсь в поддержке чувства собственного достоинства». Мы заботимся о физическом состоянии наших детей, друзей и служащих, но часто ли помогаем им почувствовать уважение к самим себе? Они получают от нас жареное мясо с картофелем для поддержания жизненных сил. Но мы часто пренебрегаем добрыми словами признания, которые долгие годы будут звучать в их памяти подобно музыке утренних звезд. Пол Харви в одной из своих радиопередач «Окончание истории» рассказывал, как искренняя признательность может изменить жизнь человека. Однажды, много лет назад, учительница из Детройта попросила слепого мальчика Стива Морриса помочь ей найти мышь, спрятавшуюся где-то в классе. Понимаете? Она признала факт, что природа наградила Стива тем, чего не было ни у кого из присутствующих. Как компенсацию за слепоту, природа дала ему удивительно тонкий слух. Но впервые в жизни Стива кто-то оценил его уникальные способности. Теперь, годы спустя, он говорит, что этот эпизод стал началом новой жизни. С того дня он развивал свой дар. И теперь, под сценическим именем Стиви Уандер, известен как один из популярнейших певцов и авторов песен 70-х. Некоторые слушатели тут же воскликнут. «Сюсюканье! Лесть! Комплименты! Я испробовал все эти приемы. Они не работают. Во всяком случае, они не для умных людей». «Конечно, лесть пустая эгоистична и фальшива, и поэтому редко действует на проницательных людей. Она обречена на неудачу, что обычно и случается». Однако правда и то, что некоторые люди так желают, так жаждут признания, что проглотят все, что угодно, подобно тому, как, спасаясь от голодной смерти, человек ест траву и червей. Даже королева Виктория была восприимчива к лести Премьер-министр Дизраэли сознался, что, имея дело с королевой, очень часто прибегал к лести Разбрасывал ее лопатой, так звучат его точные слова. Но Дезраэли был одним из наиболее ловких и искусных людей, управлявших когда-либо обширной Британской империей. Он был по-своему гениален, и то, что хорошо работало в его исполнении, не обязательно получится у нас с вами. В конечном итоге лесть может принести больше вреда, чем пользы. Лесть фальшиво, и подобно фальшивым деньгам может довести до беды при попытке ее использования. Как определить разницу между признанием достоинств и лестью? Очень просто. Первая искренне, вторая же лицемерна. Признание исходит от сердца. Лесть только из уст. Первая бескорыстна, вторая же эгоистична. Признанием восхищаются, а лесть вызывает порицание. Не так давно я видел бюст героя Мексики генерала Альвара Абрыгона в Чапультепекском дворце в Мехико. Под бюстом высечены его мудрые слова. Не бойтесь врагов, нападающих на вас. Бойтесь друзей, льстящих вам. Нет, нет и еще раз нет. Я вовсе не предлагаю вам использовать лесть. Я далек от этого. Речь идет лишь о новом образе жизни. Позвольте мне повториться. Я говорю о новом образе жизни. Король Георг V поместил на стенах своего кабинета в Букингемском дворце шесть афоризмов. Один из них гласил, «Не учите меня не раздавать, ни выслушивать дешевую похвалу». Это и есть лесть, дешевая похвала. Однажды я прочел определение этого слова, которое стоит здесь привести. Лесть по своему смыслу в точности совпадает с тем, что человек сам о себе думает. «Какой бы язык вы ни использовали, сказал Ральф Уолда Эмерсон, вы никогда не сможете сказать более того, что вы есть». Если бы все, что мы делаем, было лестью, каждый мог бы понять это, и все мы стали бы экспертами в области человеческих отношений. Если мы не погружены в обдумывание какой-либо конкретной проблемы, то обычно тратим около 95% времени, размышляя о самих себе. Стоит хоть на некоторое время прекратить это занятие и подумать о хороших чертах собеседника, и нам не придется прибегать к дешевой фальшивой лести которую можно распознать, прежде чем она слетит с губ. Самые забытые добродетели наших дней — благодарность и признательность. Почему-то мы забываем похвалить сына или дочь, когда они приносят домой хорошие оценки. Нам не приходит в голову наградить их теплыми словами за первоиспеченный пирог или построенный скворечник. А ведь ничто не радует детей больше, чем интерес и похвала родителей. В следующий раз, отведав в клубе нежнейшее филе, скажите повару, что оно было великолепно приготовлено. А когда усталый продавец демонстрирует вам удивительную предупредительность, пожалуйста, отметьте это благодарностью. Каждый министр, лектор или оратор не раз ощущал, как пропадает энтузиазм, когда человек выходит на сцену перед публикой и не слышит ни одной ободряющей реплики. Это касается не только профессионалов, но и тем более рабочих в офисах, магазинах и на фабриках, членов наших семей и друзей. В межличностном общении мы никогда не должны забывать, что рядом с нами люди, ждущие признания. Это законная порция тепла, которого жаждет каждая душа. Попробуйте озарить ваши будни маленькими искорками благодарности. Вы увидите, как эти искорки разожгут маленькие огоньки дружбы, которые вырастут и в следующий раз послужат вам настоящими маяками. Памеле Данхэм из нью Ферфилда штат Коннектикут, приходилось по подолгу службы контролировать уборщика, очень плохо справляющегося со своими обязанностями. Остальные служащие смеялись над ним и специально сорили в коридоре, чтобы подчеркнуть его плохую работу. Но чистоты в магазине это не прибавляло. Пытаясь различными способами заставить этого человека работать, Памела заметила, что время от времени он убирает достаточно хорошо. В такие дни она старалась похвалить его перед другими людьми. Через некоторое время все обратили внимание, что он стал работать лучше и вскоре уже выполнял свою работу достаточно эффективно. Сейчас он справляется блестяще, и все, кто работает рядом, признательны и благодарны ему. Искренняя признательность дала результат там, где не помогли критикой и насмешки. Обидев человека, вы уже никогда не измените его и тем более никогда не вдохновите. Один мудрый человек рассказал мне, что написал на зеркале, там, где надпись не мешает, но можно видеть ее каждый день. Я пройду по данному пути только однажды, поэтому любое добро, которое могу сделать, всю доброту, какую я могу показать людям, все это я должен сделать сейчас. Мне нельзя это забыть или отложить, потому что я пройду по этому пути лишь однажды». Эмерсон сказал, Каждый встреченный мной человек в чем-то меня превосходит, и мне есть чему у него поучиться. Если это утверждение истины для Эмерсона, оно должно быть в тысячу раз более верным для нас с вами. Перестанем размышлять о собственных достижениях и желаниях, постараемся оценить положительные стороны других людей. Забудем о лести будем давать честные и правдивые оценки, будем искренними в своих похвалах и щедрыми на одобрение. И люди будут дорожить вашими словами, повторять их всю жизнь, через много лет после того, как вы о них забудете. Честно и искренне выражайте людям свое одобрение.